Ночь прошла спокойно. Ни записками, ни непрошенными визитами никто меня больше не беспокоил. Утром, прихватив сумку с учебниками и формой, я отправилась на завтрак. Сперва думала прогуляться до столовой ножками, но вскоре поняла, что передвигаться мне порталами до самого моего перевода в другую академию. Потому что Тина с компанией уже поджидали меня в гостиной и карауле, когда я покажусь в коридоре. То ли собирались снова вылить на меня ведро помоев, то ли проверить, надели, чья возьму Людская магия в моём лице, либо драконья в лице Тины и шестерых её подружек. Взглянув на драконец, я решила не портить себе утро дракой или скандалом. Поглядела на распахнутое окно, прикидывая координаты, включавшие то самое окно, после чего открыла портал. Я отлично выспалась, настроение у меня было солнечным, как сентябрьское утро в Акрейне. И начинать день с грязевой ямы мне не захотелось. Уверена, такие предоставит в полное мое распоряжение магистр Шлессер, чей двойной урок стоял у нас первым в расписании. Эпическая битва в гостиной женского общежития мне тоже не хотелось. Сегодня у нас была ещё и боевая магия. Я решила, что у нас с Тиной будет возможность выяснить наши разногласия на деле, но уже под присмотром лорда Ховарда. Вскоре я оказалась в столовой, затем позавтракала под внимательным взглядом Гордона, прислушиваясь к тому, как обсуждали предстоящий урок у ректора мои однокурсники. Меня же куда больше тревожило занятие по боевой подготовке, а заодно и то, что переодеться мне снова спокойно не дадут. Тина с Фионой не спускали с меня глаз, и взгляды у них были, скажем так, многообещающими. Поэтому стоило мне отнести тарелку и стакан к стойке раздачи, как я в очередной раз пробила портал но уже до женской раздевалки. Переодевалась я в большой спешке, размышляя о том, что такое никуда не годится. «Так не пойдёт, ты бегать от тины, я больше не стану». Нам стоило разобраться сегодня же, хотя это не отменяло того факта, что в Академии драконов мне не место. Скорее всего, Ян прав. Залог моего перевода с как можно более оглушительным треском провалится на императорской проверке. «Не напиши я ее, и меня тотчас же отчислят за непригодностью, потому что я здесь буду больше никому не нужна». Вот и магистру Шлессеру тоже, потому что сперва он дал задание моим однокурсникам, заявив, что «недоразумение в моем лице это не касается». Когда все убежали, преподаватель уставился на меня, старательно о чем-то размышляя. Наверное, о моей никчемности. Наконец, магистр Шлессер выдал, что мне все-таки придется пробежать один круг по стадиону. Но при этом я не должна ни в коем случае приближаться к стенам с прорезями, с которых я могу упасть и свернуть себе шею, а заодно избегать брёвен, откуда можно угодить в грязевые ямы. Наверное, боялся, что я в них утону. Но я не утонула, да и круг проделала довольно быстро, почти не отстав от своих однокурсников. Когда на стадионе появился наш ректор, я уныло размахивала мечом на тренировочной площадке, понимая, насколько глупо это выглядит со стороны особенно на фоне остальных, уверенно владевших оружием. Потому что меч в руке раньше я никогда не держала. Меня поставили в пару даже не с Гордоном, смело вызвавшимся быть моим партнёром, а с деревянным бревном, со следами от многочисленных ударов. Ну что же, этот партнёр оказался получше староста. По крайней мере, он на меня не нападал. Но я всё-таки не рассчитала силу удара и потянула запястье. Зашипев от боли, выронила меч. «Недоразумение». Подойдя и хмуро осмотрев мою руку, произнёс магистр Шлессер. «Мне сказали, что ты должна пережить этот урок в целости и сохранности, иначе этот день не переживу уже я». «Кто вам такое сказал?» — изумилась я. Но магистр Шлессер не ответил. «Объясни мне, Лоурен Райт, почему ты делаешь всё, чтобы этого не произошло?» — поинтересовался он. Затем, лишив меня партнёра бревна, заявил, что теперь я должна атаковать воздух, по крайней мере, тот не даст мне сдачи. Заодно магистр Шлессер принялся обучать меня зам владения мечом. Я очень старалась. Внимательно копировала его движение, иногда косясь на ректора, а также на появившегося на стадионе обладателя внушительной бороды и седых волос, пожилого дракона в светлой мантии. Тот нашёл себе местечко в тени и теперь не спускал глаз с нашего курса мне почему-то показалось, что он смотрел исключительно на меня. «Скорее всего, какая-то важная шишка», — решила я. Вполне возможно, вместе с императорской контрольной нам прислали ещё и проверяющего. От этой мысли я внутренне возликовала. Ну что же, проверяющий быстро обнаружит в слаженной работе нашей группы несуразность в моём лице. К тому же воздух всё-таки дал мне сдачи, и я снова потянула запястье. Магистр Шлессер, окончательно убедившись в моей несовместимости со своим уроком, Отправил меня переодеваться раньше времени, сказав, что на этом занятие для меня закончено. Но он обсудит ситуацию с ректором Ховардом, и они вместе решат, что со мной делать дальше. В целом магистр Шлессер уже всё для себя решил. Как только я залечу свои травмы, меня будут ждать дополнительные занятия по боевой подготовке. Он ещё сделает из меня нормального дракона. Надеюсь, меня к этому времени уже переведут в другую академию. Пробормотала я, но преподаватель меня всё-таки услышал, ухмыльнулся. На его лице было написано, что надеялась я совершенно зря. Ну что же, переодевшись раньше остальных, я покинула раздевалку, радуясь тому, что не столкнулась с Тиной и Фионой. Отправилась в тренировочный зал в центральном корпусе, где должен был пройти урок по боевой магии, и явилась туда первой, совершенно не ожидая увидеть там лорда Ховарда. Но тут был внутри и тотчас же двинулся в мою сторону. «Мисс Райд, подойдя, ректор привычно уставился на меня сверху вниз. Я потопилась под его давящим взглядом, решив, что сейчас он припомнит мне мой позор на боевой подготовке. Но он припомнил кое-что другое. «Вчера вечером вас не было на общем построении», произнёс лорд Ховард, и голос его прозвучал обвиняюще. «Не было», — призналась ему. «Что именно вас удержало от присутствия?» Я. «Я не умею ходить в строем лорд Ховард. Никогда раньше этого не делала». Судя по его глазам, это не являлось уважительной причиной, чтобы не маршировать вместе с остальными. Потому что к таким причинам лорд Ховард причислял разве что справку с кладбища. «Вы же сами видели, что я много чего не умею и совершенно не гожусь для Академии драконов», — выдохнула я. «Вернее, нисколько не соответствую и высшим стандартам лучшего учебного заведения Империи». Не договорила, потому что в зал ввалилась толпа моих однокурсников. Ректор едва заметно поморщился, словно был раздосадован от того, что они помешали нашему разговору. «Ну что же», — произнёс он, — «придётся вас обучить мисс Райт, чтобы вы во всём соответствовали. Займусь этим лично». Я внезапно поняла, что лорд Ховард тоже больше не собирался никуда меня переводить. Или же они сговорились и решили вместе меня извести? И ректор, и магистр Шлессер. А ведь я совсем, ну, совершенно не хотела оставаться в их драконии Академии. Вскоре началось занятие, и оно мало походило на то, как всё было устроено на боевой магии в Академии Пратта. Никакой теории перед началом. Впереди нас ждала суровая практика, потому что лорд Ховард, по его словам, хотел увидеть, что мы из себя представляем и на что способен каждый из нашей группы. Ему вести нас в пустошь, и он собирался нас оттуда ещё и вывести, не потеряв ни единого. Поэтому мы должны выложиться на его уроки, показав максимум своих возможностей. Заодно ректор объявил, что по результатам ближайших пары занятий он разделит нашу группу на две части. Первыми в пустоши пойдут две лучшие боевые четвёрки, а дальше уже будет видно. Но пока что на эти четвёрки мы должны разделиться сами и сделать это с умом. В составе каждой должны присутствовать участники от сильнейших до слабейших. Помните, что в пустошах у вас может не оказаться выбор и придётся защищать не только себя, но и своих товарищей, которые могут быть с пустыми резервами или же ранены. Поэтому готовьтесь к такому заранее. Меня тут же же отнесли к раненым или даже к умирающим, из-за чего мне стало немного обидно. Ладно, кроссы и грязевые ямы у магистра Шлессера, чего нет, того нет. Но насчёт владения магией я бы не стала делать столь поспешных выводов. Они ничего обо мне не знают как я и сказала Гордону и остальным. Зато они видели мои портальные заклинания из высшей магии. Их я освоила ещё три года назад, даже перед тем, как поступила в Академию Пратта. Неужели им это ни о чём не говорит? Но староста лишь отмахнулся. Сказал, что я буду в его четвёрке, это не обсуждается. И что он за мной приглядит. И вот ещё. Мне ни в коем случае не стоит лезть на рожон. Вместо этого я должна стоять позади всех и не отсвечивать и, если смогу, то помочь с защитой». К таким же раненым, которых нужно оберегать, чтобы их случайно не пришибло, отнесли ещё одного заучку Иштона, впечатлившего меня своими ответами на теорию общих знаний, а также Фиону Данескию. К удивлению, не вступая в бой, ранение получил ещё один парень с воздушным даром, о ком я почти ничего не знала. Только то, что его звали Митчелл, и что на месте остальных я бы не стала списывать его со счетов. Зато Тина держалась со всеми наравне. И когда ректор приказал нам выбирать капитанов, она стала одним из них. Ну что же, в первую четверку, как и обещал, меня позвал к себе Гордон, ещё раз заявив, чтобы я ни во что не вмешивалась. Также к нам присоединились братья Кодены, Ричард и Томас. Как по мне, это был отличный выбор. Пока остальные разбредались по четвёркам, ректор сообщил, что впереди нас ждёт 15-минутный бой. Смертельные заклинания запрещены, боевые — лишь в полсилы, зато щиты стоило держать по максимуму. Он станет следить за происходящим, и все нарушения будут строго караться. Наконец, разбились на четвёрке. Фиону, к удивлению, Тина в свою команду не взяла. Вместо неё всё-таки выбрала Митчелла с воздушным даром. А её подруга досталась третьей четвёрке, о которой я ничего не знала. Зато последнюю возглавлял Деннис Брок. Я иногда поглядывала на него в столовой и на лекциях, прикидывая, что и как. Затем ректор отвёл нам пять минут на то, чтобы мы продумали стратегию боя. На это я мысленно пожала плечами. О чём тут думать, и так всё ясно. «Подозреваю, многие считают меня самым слабым звеном в нашей четвёрке», сказала я парням. «Поэтому на меня и будет направлен их первый удар. Заодно наши противники понадеются, что тем самым они отвлекут Гордона». «Выведут его из равновесия, потому что ректор поручил меня охранять». Староста неохотно подтвердил, что так, скорее всего, и будет. «Мне придётся непросто, но он постарается». «Гордон», — поморщилась я, — «хватит уже носиться со мной, как с маленькой. Думаю, первой на нас нападёт четвёрка Тины Лассет. Тина меня ненавидит и пытается доказать, что я никто». «Ну что же, теперь она постарается провернуть всё на деле». «Но это и есть слабое место их четвёрки». Зато слабое место третьей четвёрки — Фиона Донескию. До этого я считала, что у Фионы есть собственные мозги, но я ошиблась. И от разума там очень мало. Так что если мы ударим по тени и выведем её из строя, тем самым мы убьём сразу трёх зайцев». «Почему трёх?» — поинтересовался один из братьев. «Во-первых, если вы не подведёте, — сказала я парням, — то вторая четвёрка лишится капитана, и это серьёзно их дестабилизирует». Фиона тотчас же кинется защищать свою подругу, а потом и мстить за неё. И это внесёт разлад в их четвёрку. Капитан последний, Деннис Брок. Он неравнодушен к тени Лассет. Возможно, она его пара, потому что Деннис не спускает с неё глаз, я давно это заметила. Подобного удара он нам не простит. Тем самым мы его спровоцируем, и он... И тогда нас наверняка прикончат. Оскалился Ричард Коден. Ударит сразу с трёх сторон. «У вас есть я» сказала ему и остальным. «Вы будете атаковать, выбивая четвёрки одну за другой. Я же буду стоять в защите». Гордон окинул меня скептическим взглядом. «О чём ты говоришь, Лоурен? Как ты сможешь нас прикрывать, если бить будут как раз по тебе?» «Двенадцать драконов сразу?» усмехнулась я. «Нет же, Гордон, так быстро они не сообразят. К тому же, если вы станете действовать с умом, с каждой минуты их будет становиться всё меньше и меньше. Заодно вы внесёте хаос в их ряды». Если бы у меня была бумага и перо с чернильницей, то я бы расписала вероятные варианты их действий и вычислила наш оптимальный ответ. Но письменных принадлежностей не было, а время до начала боя стремительно истекало. «Все равно это слишком опасно», — не сдавался староста. «Ты не сможешь выстоять в защите». «Что ты знаешь о водной магии, Гордон? А ты, Ричард? Или же ты, Томас?» — спросила у них. «И вот еще, что вам известно о водной магии Танариса? Они ничего не знали. Драконы в подавляющем своём большинстве обладали огненной магией. Иногда они рождались с универсальным даром, но вторая ипостась, проснувшись, давала о себе знать. И огненная магия привычно перевешивала остальные. В этом и было преимущество драконов над людьми, по крайней мере, так они считали. Сили, быстроте и убойной мощи огня, транслируемые второй ипостасью. Но в этом и была их слабость, потому что драконы обычно мало забивали себе голову чем-либо другим. «Обещаю, от меня будет толк!» Сказала им, потому что Грейсон Ховард подал знак, что четвёркам пора закругляться с обсуждениями. И стоит приготовиться к бою. Но если я ошибаюсь, ну что же. Тогда ректор Ховард остановит бой и не позволит случиться ничему плохому. К тому же рядом с ним императорская проверка. Потому что седовласый старик снова был рядом с Грейсоном Ховардом. Стоял и смотрел в нашу сторону. Не думаю, что кто-нибудь из них допустит кровопролитие. Не хотелось бы опозориться буркнул Гордон, особенно перед проверяющим. Но другого плана придумать мы не успели, и парни, скрепя сердце, согласились с моим. «Я не подведу, вот увидите», — пообещала им. После чего постаралась сдержать своё слово. Все эти заклинания драконьего пламени, молоты гнева и огненные вихри со множеством своих производных они прекрасно увязали, а потом гасли в моих водных щитах, которыми я окружила нашу четвёрку. Любые попытки проникнуть сквозь мою защиту исчезали без следа, превращались в пар и тотчас же окутывали нас плотной завесой, скрывая от условных врагов. Верное своему слову, я уверенно держала щиты, подпитывала их магией, усиливала с каждым вражеским ударом, хотя первое время мне пришлось не сладко. По нам раз за разом лупили со всей силой драконьей ненависти, а драконы, я давно это уже поняла, были на редкость упрямы и умели ненавидеть от души но я держала щиты и тоже делала это от души. Прикусив губом, думала о том, как же много собралось вокруг меня ненавистников, хотя я никому и ничего не сделала плохого. По воле судьбы меня закинуло не в ту академию, но я не была в этом виновата. Заодно обращалась в мыслях к Великой Матери Танариса, воскрешала перед глазами свой мир, который всегда был со мной, жил внутри меня, плескался бесконечной водной гладью и родная стихия отвечала на мой зов. Податливая она лилась по моим рукам, выплескиваясь наружу. Послушно стояла на страже нашей четвёрки и, словно смеясь, гасила одно за другим боевые заклинания драконов. Что ей, какой-то там огонь! Так что Гордона я не обманула. Никто из нашей четвёрки не пострадал, потому что ни один из ударов не прошёл сквозь мои щиты и не достиг цели. Наши противники попросту не понимали, что со мной делать, как с ходиришами. Не проходили они такого. Не говорилось обо мне и высшей водной магии, да ещё и Стонариса в их учебниках. Зато парни из моей четвёрки уверенно находили бреши в защите остальных, выбивая по одному наших противников. Лорд Ховард и седовласый старик в светлой мантии стояли на страже правил, приказывая удалиться тем, кого мы убили или же серьёзно ранили. И кто пытался жульничать и вернуться в строй. Не прошло и десяти минут, как мы остались вчетвером против последнего из команды Тины. Того самого парня, кто обладал воздушным даром. Митчо, так его звали. Пусть остальные давно уже выбыли, он единственный пытался хоть что-то сделать с моей защитой. И пары его попыток вышли довольно убедительными. Но он всё равно не смог. Наконец мы загнали его в угол и одолели. Потом я сняла защиту, услышала команду прекратить бой и ещё то, как лорд Ховард объявил о полной и безоговорочной победе первой четверки. Тина стояла возле стены, где пал последний из её команды. Я немного посмотрела на её позеленевшее от ненависти лицо. Затем, отвернувшись, улыбнулась Гордону и Ричарду с Томасом, слушая, как они поздравляли друг друга с победой, ну и меня заодно. В этот самый момент я почувствовала движение огненных магических потоков за своей спиной. Резко дёрнула головой, пытаясь определить, откуда могла исходить опасность, заодно вскинула руку. Оказалось, Тина Ласет страдала не только врождённой глухотой, но и серьёзным тугодумием. Потому что стоило упасть моей защите, а мне отвернуться, как с её руки сорвалась огненная стрела, смертельная по своей силе боевое заклинание, и полетела прямиком мне в спину. Я ухнула, Тина стояла довольно близко, и я не успевала выставить защиту, как и остальные из моей четвёрки. Зато успел Грейсон Ховард. Правда, не до конца, потому что тоже был далеко и не подозревал. Насколько сильно ненавидела меня Тина Лассет, решившая прикончить меня здесь и сейчас. Поэтому огненной стрелой я всё же получила. Спину опалила жаром, и я, не устояв на ногах, полетела носом вперёд. Упала, заскользила по полу. Приложилась знатно, при этом понимая, что всё-таки выжила, но только благодаря Грейсону Ховарду. Наконец села и потрясла головой, видя, как ко мне кинулись растерянные братья Кодены, и как распахивается рядом со мной портал, из которого вышел наш ректор. А ещё я увидела, как Гордон ударил по тени молотом гнева. Немного скорректировал, чтобы ту не пришибить, и его заклинание влетело драконице прямиком в лоб. Та впечаталась в стену, сползла вниз и теперь тоже сидела, всхлипывая и хлопая глазами. Но никто не спешил к ней подходить, и даже Деннис Брок с Фионой смотрели осуждающе. Зато вокруг меня столпились почти все однокурсники и принялись расспрашивать, как я себя чувствую. «Раступиться», — раздался ледяной голос ректора. К этому моменту я окончательно убедилась, что отделалась лишь лёгким испугом и ещё ожогом на спине. Правда, в неудобном месте, как раз между лопаток, поэтому я не могла ни пощупать, ни разглядеть весь масштаб, так сказать, нанесённого мне ущерба. Только чувствовала, что ссаднило прилично. А ещё я понимала, что меня ждала не совсем приятная беседа с Костеляншей. Та и так была от меня не в восторге. А теперь, когда она увидит дыру в форменном платье. «Со мной всё хорошо», — сказала я ректору и остальным, после чего улыбнулась через силу. «Говорю же, всё обошлось. Только немного болит. Нет же, всё хорошо, потому что у Грейсона Ховарда был такой вид, что он сейчас же немедленно запрёт меня в лазарете и не выпустит до скончания времён». Ричард Коден протянул мне руку, и я поднялась, несмотря на то, что жжение между лопаток с каждой секундой становилось всё сильнее. Аж до слёз на глазах. Но я решила делать вид, что со мной всё хорошо. А затем тайком сбегать в лазарет к доктору Эстерброку. Ректор ещё немного посверлил меня взглядом, словно пытался прожечь дыру ещё и спереди, довершив то, что не сделала Тина Лассет сзади. Затем приказал мне повернуться к нему спиной, на что я со вздохом подчинилась. Но вздыхала я совершенно зря. Совсем скоро я почувствовала прикосновение его прохладных пальцев. Боль прошла почти сразу же. И я, повернувшись, посмотрела на него с восторгом. «Спасибо вам, господин Ховард», — сказала я ему с благодарностью. На лице ректора как раз в уголке губ дрогнула мышца, словно он хотел мне улыбнуться, но не смог. «В лазарет, живо», — приказал он. «Стаффорд проводишь», — и распахнул для меня портал но отправляться в царство доктора Эстерброка я не спешила. Спина уже почти не саднила, только противно чесалась. А мне хотелось увидеть, чем закончится история с Тиной. Поэтому я чуть стабилизировала портал, не позволяя ему закрыться, и стала смотреть, как лорд Ховард подходил к всхлипывающей драконице, возле которой с беспомощным видом стояли Фиона и Деннис Брок. Увидев ректора, Тина тотчас же заявила, что я сама во всём виновата. Это я её изводила. Все эти дни мучила и издевалась над ней, как на словах, так и на деле, поэтому она и сорвалась. Да, не выдержала, она это признаёт. Ей жаль, что всё так обернулось, но, по большому счёту, она не чувствует за собой никакой вины, потому что эта вина лежит на мне. «В мой кабинет. Живо», — приказал ей ректор, прерывая театральное представление Стены Лассет в главной роли. играла та на славу. Я понятия не имела, чем всё обернётся в финале. «Быть может, в глазах ректора очень скоро я стану главным чудовищем Академии драконов?» «Мне бы в лазарет», — заныла Тина, кинув в мою сторону высокомерный взгляд. Она была уверена в полной своей безнаказанности. «У меня болит голова, потому что Гордон Стаффорд ударил меня молотом гнева прямиком в лоб. Он с ней заодно, господин ректор, с этой заучкой. Все это видели и подтвердят». «Все видели немного другое, мисс Лассет», — раздался спокойный голос седовласого старика. Я — око императора, его глаза и исполнитель высочайшей воли. Поэтому вам, мисс Лассет, придётся под заклинанием правды озвучить причину, которая заставила вас кинуть смертельное заклинание в спину мисс Райт. Но я серьёзно сомневаюсь в том, что вашим действиям найдётся оправдание. Поэтому вас ждёт разбирательство по всей строгости законов Элизеи. Услышав это, Тина какое-то время молчала, а затем зарыдала во весь голос. Затвердила, что всё дело во мне. Я во всём виновата, потому что я человек, а она дракон. Элизея — это их мир, и он принадлежит драконам, поэтому ей было невыносимо видеть меня рядом. Но, кажется, Тину никому не было жаль, и её страданий никто не разделял. «Вперёд, мисс Лассет», — произнёс ректор, и его голос был полон презрения. Всхлипнув, Тина сделала шаг в портал, в котором за ней тотчас же исчез седовласый имперский проверяющий, а затем и ректор. Правда, перед своим уходом Грейсон ледяным тоном поинтересовался. Почему я всё ещё не в лазарете? И чего дожидается Гордон Стаффорд, которому он отдал вполне ясный приказ? Впрочем, раз уж мы здесь, то у ректора найдётся ещё один. «Стаффорд, вернёшься и проведёшь урок до конца. Простейшие заклинания и щиты. Если кто-либо ещё пострадает, я лично спущу с него шкуру, всем ясно. Всем и всё было предельно ясно, поэтому ректор воспользовался своим переходом, отправившись разбираться с стеной ласад. А Гордон подтолкнул меня в сторону портала. «А можно мне остаться?» — заныла я. «Мне тоже хочется щиты и простейшие заклинания. К тому же у меня уже всё прошло». «У тебя дыра в спине», — напомнил мне староста. «Ну, дыра и дыра», — согласилась я с ним. «И что в ней особенного? С кем не бывает?» Но Гордон был неумолим. Ректор приказал в лазарет, значит в лазарет. Изрек он, и мне все-таки пришлось повиноваться.